Голова 19 Я очень сильно испугалась и, кажется, закричала. И в этот же миг оказалась около лестницы, ведущей наверх спальню. С руками и ногами, в ночной рубашке, из крови и мяса. И в таком состоянии я точно не могу залезть ни в чей глаз. И сразу появилась проблема. Реальные картинки я видела или мечты белого хищника. А вдруг Антон сейчас где-то в глухом лесу истекает от крови? Я же должна его спасти! Даже мысли иной не возникло. Но пока лучше из дома мне носа не казать. Белый представлял реальную угрозу, чьей крови была испачкана его пасть. Этого я не знала и очень ясно представляла, как мощные зубы впиваются в мою шею. И даже услышала, как хрустят мои бедные позвонки. И что делать? Пока же поднялась в свою комнату и села на кровать, сложив руки на коленях, и стала обдумывать ситуацию. Если верить все тем же книгам, у оборотней отменная регенерация, и даже сильно покусанный волк должен достаточно быстро восстановиться. Они не восстанавливались лишь в некоторых магических случаях, о которых достоверно я не знала. Что-то слышала про серебряную пулю, но это, кажется, из оперы про вампиров. Встала, прошла по комнате взад-вперед пару раз. Адреналин для того и существует, чтобы заставлять своего хозяина бегать, спасаясь от опасности. Но мои хождения не помогли. А выходить на улицу я боялась. И тут вновь запели петухи. Я посмотрела на часы, которые осветились лучами восходящего солнца. Время было пять утра. Совсем рано. А может, поздно, если вести речь про ночь. Но белый поганец должен уже исчезнуть с нашего крыльца. Внутри меня все бурлило и клокотало. Я хотела одновременно бежать, спасать Ягра, а с другой стороны даже не представляла куда. И все же прошла ванную, умылась, причесалась, надела бричные костюмы и удобные ботиночки. Решила, что в таком виде я готова отправляться на поиски работодателя. Время почему-то неслось как бешеное. В итоге из дома я вышла где-то около десяти утра. На улице было солнечно, тепло, и ничего не напоминало о трагедии, которая могла произойти ночью. Встал вопрос, куда спешить на помощь. Я отлично представляла город в нашем мире. Только здесь далеко не все совпадало. Благо, лес был один и располагался недалеко от дома Антона Павловича. И позавчера Черный волк» бежал именно в ту сторону. Недолго подумав, я пошла в этом же направлении. Солнце поднималось все выше и выше. Уже стало хорошо так припекать. Я сняла жакет, оставаясь лишь в тонкой батистовой рубашке, его же перекинула через плечо. Посмотрела по сторонам, чтобы запомнить, как возвращаться домой. Я, как и большинство женщин, страдала топографическим кретинизмом и вполне могла в итоге уйти в другую сторону. Лес вырос внезапно. Все до этого маячил где-то вдалеке. И раз — встал стеной. И тут же я увидела тропку, которую удалось разглядеть во сне. Пока лучших ориентиров я не наблюдала, поэтому пошла по ней. Наконец, уперлась в круглую поляну, показавшуюся знакомой. Огляделась по сторонам. Под раскидистым дубом заметила примятое место. Подошла и присела, селись найти хоть какие-то подсказки. И вдруг увидела капли крови и клок черной шерсти. И тут же во мне проснулся сыщик. Не зря же я корпела над учебниками в академии. Подняла шерсть и понюхала, словно сама была собакой и по запаху могла определить, кому она принадлежала. Только, увы, таких талантов у меня точно не было. Зажав клук в руке, покрутилась вокруг себя, но ничего больше не увидела, кроме пня, прямо приглашавшего на него присесть. Что я и сделала? Ничего не произошло. Пень не оказался порталом в другой мир. Даже в этом мире никуда меня не перенес. И что делать? Куда спрятался ягор и как ему помочь? Попробовать покричать? Я приложила руки рупором к рту и, набрав воздуха в легкие, крикнула, что есть мочи. «Антон! Ты где?» «Я ищу тебя и хочу помочь!» Прокричала так раз пять точно. Тишина. И тут мой взгляд упал на сосновую иголку. Как же я забыла про свой дар вышивальщицы. Иголка, правда, не швейная, да и вместо нити только клок собачьей шерсти. Но не попробуй, не узнаю. Наскоро свернула подобие шнура из клочка. Один конец примотала, как смогла, к сосновой игле, а второй острый конец воткнула в носовой платок, лежавший в кармане моего пиджака. «Мне очень нужно найти Антона Ягра». Для надежности проговорила вслух свои желания и стала ждать. Сначала ничего не происходило. Да я и не видела ни разу, как работает моя игла. Все проходило как-то мимо моего сознания. Тут же я была вся во внимание, чтобы не пропустить ни одной детали. От моей внимательности могла зависеть жизнь человека. Ожидания оправдались, и начались чудеса. Сосновая иголка окуталась розовым туманом, который блекло, переливался и перекатывался. Этот перелив исчезал в солнечном свете, но работал. Затем игла завибрировала и стала быстро передвигаться по ткани. Причем из платка она не выныривала, а как бы скользила, словно катер, разрезая воду. И там, где прошла игла, появлялась картина. И сегодня это были не цветы. На кусочки батиста снова вырисовывалась знакомая тропинка. Только теперь она шла дальше, минуя полянку, огибала три вековых сосны и уходила вглубь леса. Игла все еще вышивала, а я уже подхватила свое творение и пошла по маршруту, который мне показывал импровизированный артефакт. Время перевалило за полдень, но до темноты было еще далеко, поэтому я не побоялась углубиться в лес. Да он, кстати, страшным не был. Такой солнечный сосняк. Я подобное видела на картине, что висело у мамы в квартире. У мамы в квартире? Я как-то об этом раньше не успела подумать, но изображение показалось мне очень знакомым. Еще одно очко в пользу того, что папа был отсюда родом. Но об этом буду думать потом. Сейчас у меня была более важная задача. Иголка всю шила и шила, а я шла и шла. Попутно заметила, что первоначальное изображение исчезает, и вся картинка как бы перемещается. Прямо Яндекс-карты только в моем исполнении. В итоге вышла на еще одну поляну, где на платке в левом дальнем углу появился жирный красный крест и пошла туда. Не дойдя несколько шагов, услышала негромкое рычание. Горка у нас обычно издавала подобные звуки, когда у нее пытались отобрать сворованную колбасу. Понятно, что за собакой никто бы доедать не стал. И если это делали, то чисто в воспитательных целях. Но тот факт, что она после таких звуков может реально укусить, я знала точно. Один раз чуть успела руку убрать, иначе бы носила на своей ладони шрам в виде отпечатка собачьих зубов. Поэтому я замерла и решила поговорить. «Антон, это я, твоя помощница Анна. Ты знаешь, что я вдруг пришла сюда помочь тебе. Не рычи, а разреши это сделать». После этого я замерла и прислушалась. Предупреждающее рычание прекратилось. Я осмелела и сделала пару шагов вперед. И тут же увидела пару желтых глаз с тревогой, смотрящих на меня из густых зарослей прошлогодней травы. «Это я!» — повторила второй раз для надежности. «Ты разрешишь тебя осмотреть и помочь?» Мне показалось, что зверь вздохнул. Я посчитала это за приглашение и продвинулась вперед еще на пару шагов. Волк стал виден целиком. «Какой он был огромный!» Из окна третьего этажа зверь казался намного меньше. Если он встанет на задние лапы, то будет выше меня на целую голову, не меньше. Горизонтальное положение же оценить было сложно. Зверь лежал на брюхе, не поднимаясь на лапы. Он больше не рычал, а лишь насторожно провожал меня взглядом. Страшно было очень. Я не герой и становиться им не хочу. Такая громадина, если на меня кинется, то собьет с ног в один миг. А шею перекусит еще быстрее. Кстати о шее. Подойдя ближе, я увидела проблему оборотня. Где-то в районе между лопатками и шеей у него из спины торчало серебристое лезвие. Волку в таком виде его не достать ни зубами, ни лапами. Стало понятно, что оно вызывает жуткий дискомфорт и мешает регенерации. Что это за волшебный артефакт, разбираться будем потом. А сейчас я должна помочь хозяину. Главное, я не знала, сохраняется разум в таком состоянии или нет. Даже из причитания белого волка было непонятно, это его мысли или вложенная кем-то программа. «Антон, я пришла помочь!» С этими словами я сделала шаг вперед. Зверь молчал, глядя на меня. «Я могу это убрать?» С этими словами присела, протянула вперед руку, давая её понюхать. Зверь жадно втянул воздух, словно мой запах может его вылечить, и жалобно тявкнул. И тогда я рискнула и погладила его по голове. Возможно, мне только показалось, но пасть зверя растянулась подобию улыбки, а он сам зажмурил от удовольствия глаза. «Я сейчас буду вытаскивать из тебя лезвие», — предупредила я Антона, уже не сомневаясь ни грамма, что это он и есть. «Это будет немножко больно». После этих слов я решительно схватилась рукой за лезвие, торчащее из спины. Волк взвизгнул, попытался вывернуться. Но я его постаралась успокоить и снова погладила. После этого он покорно лег и закрыл глаза. «Одной рукой достать холодное оружие у меня не получилось». Пришлось подключить вторую руку. Проблема была в том, что ручки у лезвия не было, а края были чрезвычайно острыми. Я попыталась ухватиться разными способами, но в любом случае порезала бы руки. Волк терпеливо ждал. Когда у меня в третий раз ничего не получилось, я, похоже, всхлипнула и обессиленно села рядом на траву. Зверь поднял морду, посмотрел мне в глаза, а затем ткнулся горячим и сухим носом мне в ладонь. Даже не собачники знают, что сухой и горячий нос обозначает наличие воспалительного процесса у питомца. Это первый признак заболевания четвероногого друга. А передо мной лежал не просто волк, а зверь, в чем обличии прятался человек, который успел стать в этом мире мне дорог. Он тихо заскулил, словно говоря что-то и успокаивая меня. Стало жарко. Я сняла жакет, оставшись в белой блузке, а его положила с собой рядом. И тут волк подтолкнул одежду ко мне, странно тявкнул, словно что-то хочет сказать, и внимательно заглянул мои глаза. «Ты хочешь мне что-то сказать?» – удивленно поинтересовалась я. Он прикрыл глаза, словно давая положительный ответ. «Но я тебя не понимаю!» – от огорчения я развела руки в стороны. Волк снова подтолкнул мне жакет, тявкнул, посмотрел на свою спину, ткнул меня носом в руку и посмотрел в глаза. Я лишь вздохнула и снова погладила его по голове. Он же прижал уши и жалобно заскулил, словно жалуясь на свою жизнь. И вот тут до меня дошло, что он хотел сказать. Антон всего лишь предлагал обмотать моим жакетом лезвие, и тогда я смогла бы за него спокойно зацепиться и вытащить из спины зверя. Я, с сожалением, посмотрела на верхнюю половину моего нового костюма. Он мне очень нравился. Но я понимала, что человеческая жизнь намного дороже. Вывернула жакет на левую сторону, сложила вдвое и постаралась аккуратно обернуть вокруг лезвия. Эту конструкцию обхватила обеими руками и уперлась ногами в землю с криком ха а, -а, -а потянула его вверх. Волк жалобно заскулил и непроизвольно выгнулся. А проклятая железяка наконец-то поддалась и вышла из его тела. Я почему-то была уверена, что он тут же станет человеком. Но ничего подобного не произошло. Зверь всего лишь лизнул мне руку, свернулся калачиком и закрыл глаза. По ровному дыханию я поняла, что он заснул.